10 июля 1996 года, Афганистан, примерно 170 километров до границы. Было трудно. Араб был готов к трудностям. Он не зря два года отпахал в особом учебном центре. Но что будет так трудно, этого он не предполагал. Самое главное, до сих пор они живы все четверо, и более того, до сих пор все шло на удивление неплохо. Первым делом они оторвались. Оторваться дело непростое, но если не оторвешься, далеко не уйдешь. Оторваться значит уйти от зоны десантирования на максимально возможное расстояние за минимально возможное время при этом запутать следы. У каждого племени, у каждой джушманской банды свой ареал обитания, и на чужое они не пойдут. Поэтому... Если тебя не окружили в первый день, не прижали где-нибудь в ущелье, уже легче. И не следует забывать, что отрываешься ты, когда вес твоего груза максимальный. Ты не израсходовал ни боекомплект, ни сухпайки. К тому же ты не знаешь местность, а твой противник здесь родился и знает ее как свои пять пальцев. Но они оторвались, и за все время, пока шли, ни один из них не израсходовал ни одного патрона. Перед отправкой раб разговаривал с ним, с инструктором, и тот дал немало дельных советов, как выжить. Иди максимально незаметно, ни во что не ввязывайся. Это не твоя земля и не твоя страна. Твое геройство здесь никому не нужно и не будет оценено. Убивают, грабят на дороге, проходи мимо. Держись подальше от населенных пунктов, будь очень осторожен в местах, где есть вода, где вода, там и люди. К воде подходить только ночью. Используй прибор ночного видения, который у тебя есть. Вообще, избегай любых населенных мест. Избегай труп. Иди по целине и как можно выше. Если ты идешь по тропе, по ней может идти кто-то еще. В горах, лысых, как эти афганские, кто выше, тот и прав. Один боец на хорошей позиции и с достаточным запасом патронов может сдержать роту. Не спеши, доверяй своей интуиции. Если она говорит тебе, что дело неладно, скорее всего, так и есть. Если нашел хорошее место, чтобы отсидеться и отдохнуть, а запасы позволяют, отсидись. Не загоняй ни себя, ни группу. У тебя единственное задание выжить. И последнее, если тебя кто-то увидел, никого не оставляй в живых. Неважно, пусть это даже будет боча. Донесет да любой. Вспомни о пацанах, за которых ты в ответе. Пожалей их. Местные тебя и их не пожалеют. Не расслабляйся в самом конце. Попасться можно, когда до границы останется километр. Араб выполнял все в точности. Не спешил, не лез на рожон И до сих пор был жив. И все, кем он командовал, и за кого отвечал, тоже были живы. За все это время... Они только раз видели душманов. Человек тридцать, махнатые, косматы, в халатах, с двумя осликами. Не выдали себя, пропустили. И потом отсиживались целый час, прежде чем араб решился вновь выйти на маршрут. Еще раз видели на дороге большую армейскую колонну и тоже ее пропустили. Неприятности начались на третий день. Они только сживали по плитке сухпая, На эту дорогу они взяли только плитки, которые готовили сами, из кураги, изюма, орехов и сахарной пудры. Максимум калорий при минимуме веса и объема. Как все это началось? Первым они услышали звук, сразу опознав рев реактивных двигателей истребителей. «Опасность! спрятаться, Замер. Накрылся маскировочной сетью, какую каждый носит на себе на манер пончо, и замер. С реактивного истребителя несущегося над землей, засечь цель размером с человека, да еще если этот человек не двигаться и накрылся маскировочной сетью, невозможно. Но что за черт? Неужели за ними послали истребители? И тут, в небе, буквально над их головами, это было похоже на раскат далекого, очень далекого грома. Два раската, один за другим, и ноющий постепенно нарастающий. Раб лежал несколько секунд, но войска нарастал, и тогда он рискнул, приподнял край маскировочной накидки, приподнял ровно для того, чтобы увидеть, как сверху, под большим, очень большим углом, что-то падает, дымящиеся, уродливые, кажущиеся бесформенным. Сначала ему показалось, будто это что-то упадет прямо на них. Он уже подумал, что надо бежать, но бежать все равно бесполезно. И он замер, Да более вжавшись в каменистую землю, пылающие обломки грохнулись где-то впереди, дальше по ущелью. Грохот был страшный, казалось, начался камнепад, сель, лавина. А через несколько секунд упало еще, уже за гребнем и глухим грохотом что-то рвануло, лежать, лежать. Как говорится, у победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота. Вся эта операция по организации полигона для испытаний ядерного оружия в Северном Афганистане с самого начала отдавала безумием, а затея доставить почти на самую границу с Российской империей суперсекреты ядерный заряд нового поколения для испытаний просто дикостью, немыслимой дикостью. Как говорится, это было хуже, чем преступление. Это была ошибка. Но следует понять и мотивы тех, кто принимал это идиотское решение. Британцы, задумывая подобное, любой ценой пытались пристегнуть североамериканцев к своей восточной колониальной политике. Сделать так, чтобы североамериканцы завязли в ней так же крепко, как и они сами. Североамериканцам был нужен тайный полигон для ядерных испытаний. Решение с американской стороны принимали по принципу «Выбираем наименьшее из зол». Ни на что другое британцы не шли, а спокойное место для того, чтобы провести, наконец, полный цикл испытаний и начать серийную, а не ручную сборку новых зарядов, было жизненно необходимо. В североамериканских Соединенных Штатах бушевала новая мода под названием «корректность». Была политическая корректность была расовая корректность, а потом появилась и экологическая корректность. И экологическая корректность требовала, чтобы североамериканские военные больше не взрывали ядерные заряды на атоллах в Тихом океане, потому что коралловый атолл – величайшее чудо природы. Для того, чтобы он вырос, нужно несколько сотен лет. А если бы какой-нибудь губернатор предоставил в своем штате место Для атомного полигона избиратели просто четвертовали бы его. Полигон в Неваде. Когда он работал, игроки из Лас-Вегаса выезжали смотреть на взрывы. Были даже специальные смотровые площадки. Давно бездействовал. И остро нужен был новый полигон. Где-нибудь подальше от всего этого экологического безумия. Вот и согласились североамериканцы на афганский полигон. А теперь пожинали и горькие плоды этого решения. Первым сигнал тревоги прозвучал на базе в Баграме, где дислоцировались королевские ВВС, в том числе и те истребители, которые в данный момент находились в воздухе. Самолет, который сопровождали эти истребители, относился к категории целей особой важности, и поэтому за его продвижением по зеленому экрану радара наблюдал, Отдельно выделенный оператор, младший лейтенант Тикет. Он служил на этой богом забытой базе меньше трех месяцев. Он происходил из рабочей семьи, жившей в Манчестере, и в королевскую армию завербовался, потому что в городе работы не было. Его направили на курсы диспетчеров, операторов, а потом отправились сюда, в нищий, проклятый Аллахом и людьми Афганистан. Хорошо, что здесь хотя бы не было удвоенное. Сейчас младший лейтенант, на чью смену пришел сопролет особо важного самолета, настолько важного, что ради него подняли в воздух звеной истребителей бомбардировщиков эскорта, сидел в полутемном кондиционированном операторском зале и, дорезив в глазах, всматривался в зеленую точку, ползущую по экрану с черпашей скоростью. Увидев резкий маневр самолета, который он сопровождал, младший лейтенант нахмурился, протянул руку к красной кнопке, которая была под рукой каждого оператора на пульте и предназначалась для того, чтобы вызвать старшего смены, дежурного, и в этот момент ситуация окончательно вышла из-под контроля. Ракетная атака! Ракетная атака! В полутьме операторского зала, где экраны дисплеев наблюдения придают лицам, Склонившийся над ними оператор в какой-то нереальный, бледно-зеленый, урдалачий цвет, это прозвучало особенно зловеще. Старший смены капитан королевских ВВС Николас Гордон кинулся не к тому оператору, который крикнул о ракетной атаке, а к Тиккету. Но тот уже и сам видел, что дело плохо. Царь, объект быстро теряет высоту. Гордон чуть ли не раздавил свой длинный нос о стекло монитора. «Когда это началось?» «Примерно десять секунд назад, сэр!» «Кто говорил про ракетную атаку?» Заворвал дежурный на весь зал. «Сэр! Кобра-4 передал, что их атакуют ракетами!» «Вызовите его!» «Сэр! Кобра-4 пропал со связи!» «Кобра-3 передает, что два самолета подбиты и падают! Они атакованы!» «Какого черта? Кем атакованы?» «Сэр! Неопознанных целей в нашем секторе нет!» — должил еще один оператор. — Сэр, отметка Альфа пропала с экрана. Я ее не наблюдаю! — крикнул Тикет. — Альфа потерпела катастрофу! — Калк атакованный! Кем атакованный? — Сэр, Кобра-3 передает, что они атакованы русскими ракетами. Кобра-4 сбит, Альфа тоже сбита. Они над местом падения. — Пусть остаются там! Майор Гордон метнулся к своему месту, Начал лихорадочно шарить в бумагах. «Черт! Где же? Где? А, вот!» Он искал приказ, совершенно секретный приказ, полученный им относительно Альфы, и где были расписаны его действия во всех возможных ситуациях. Палец побежал по строчкам. «Вот! В случае чрезвычайной ситуации номер телефона Пешавара, военной базы, рядом звание и фамилия человека, которого нужно найти и доложиться». «Контролируйте ситуацию!» Отдав этот совершенно бессмысленный приказ, майор выскочил, побежал на полковой узел связи, располагавшийся в двух сотнях метров от операторского зала. Встречные уступали ему дорогу, косились недоумением. На узел связи он ворвался, подобно монгольской коннице, даже что-то опрокинув. Отпихнув кого-то, рванул вперед. «Связь! Декки!» Незамужняя и весьма миловидная, вольнонаемная, за которой он ухаживал, оторвалась от чтения чего-то там интересного. — Ники, что с тобой? — Связь. — Мне срочно связь нужна. Пешавар, вот этот номер, иначе мне конец. Фыркнув, как это умеют делать только кошки и женщины, Бекки принялась устанавливать связь. Установив, протянула майору трубку с видом оскровленной добродетели. — Сэр! «Майор Гордон, докладывает. «Кто, простите?» — сухо отозвалась трубка. «Майор Гордон, Кэмп Эдердин Багран, Сэр, Приказы. приказе...» «Я понял. Продолжайте, майор». Сложно было даже понять, человек на другом конце трубки или робот. «Сэр, у нас ЧП. Альфа, вы знаете, что такое Альфа?» «Разумеется!» — голос в трубке похолодел. «Сэр, у нас падающая звезда, русские!» Примечание. Падающая звезда. Принято ВВС с шкодовое обозначение авиакатастрофы. Конец примечания. Вас понял. Не надо подробнее. Точка жеста. Да, сэр. Высылайте спасательный отряд. Поднимайте все вертолеты ПСС, какие у вас только есть. Пусть окружат место падения, но ближе чем на 200 ярдов к обломкам не приближаются, До прибытия особой группы, как поняли. Эээ, -э, сэр, не слышу. Понял, сэр. Повторите. Поднимаю все вертолеты ПСС, какие у меня есть. Вывожу в район катастрофы. Ближе двухсот ярдов к обломкам не приближаться. Ждать подхода особой группы. Верно, приступайте. Дежурство не сдавать. Оставайтесь до прибытия спецгруппы. Им сдадите дежурство. Есть, yes, сэр, уныло произнес Гордон. Конец связи. В расстроенных чувствах, не обращая внимания на разобиженную от такого невнимания Бекки, майор вышел из вагончика с пультом дальней связи, поплёсся к своему рабочему месту, не сдавать дежурство. — Сэр, Кобра-1 запрашивает дальнейшее действие. У него кончается топливо. Огорошили его подчиненные новой вводной, как только он появился на своем месте. Проблема майора Николаса Гордона заключалась в том, что он был даже не труслив, просто боялся брать ответственность на себя. Для офицера ВВС, тем более для дежурного диспетчерского центра, это недопустимо. Но у майора была мохнатая рука в Лондоне, и его неудержимо двигали наверх, преодолевая все возражения и результаты тестирования, прямо скажем, не блестящие. Афганистан был последней ступенькой перед министерством. Министерства любят тех, кто с боевым опытом, пусть даже весь их опыт ограничивается сидением перед экраном. В личном деле все это можно расписать куда красивее. Бумага все стерпит. По идее, любой разумный офицер ВВС Счел бы, что до прибытия самолета ПСС место падения самолета с таким важным грузом должно постоянно храняться. Тем более, что самолет этот не упал просто так из-за технической неисправности, а был сбит противником. Вполне вероятно, что сбит с целью захвата груза. И к месту падения уже выдвинулась группа русского спецназа. Более того, на базе был и заправщик. Но майор Гордон прикинул в голове и понял, что это ему совсем не нравится. Сейчас оставшиеся истребители группы «Кобра» ходят над районом на предельно низкой высоте. Луч локатора русских их не сечет. Но если выслать заправщик, на предельно низкой до заправляться запрещено, самолетом придется подниматься на минимально допустимую высоту, и они снова попадут под лучи русских локаторов. Хорош он будет, если потерять вместо двух самолетов целую авиагруппу. Можно держать пари на то, что карьера накроется. В приказе про это ничего не написано. Он вышел на связь, доложил. Ему приказали поднять вертолеты БСС, он их и поднимет. А группой «Кобра» он рисковать не будет. «Возвращайте их на базу немедленно». На базе в Пешоваре координатором операции был бригадир Ричард Дорн. Он являлся единственным офицером в Индии, застоверно знавшим о том, что находился в Грумане, сбитым русскими. Ситуация, без сомнения, была чрезвычайной. Он немедленно связался через спутник с Лондоном, с лордом Роули, ответственным чиновником Министерства обороны, контролирующим операцию, Время в Лондоне было совсем неподходящим, разница с Индией составляла несколько часов, поэтому пришлось ждать, пока лорда Роули разбудят. На это ушло едва ли не сорок минут. Наконец, в трубке раздался недовольный бас лорда Роули. — Генри, вы отдаете себе отчет в том, который у нас час. — Сэр, дело не терпит отлагательства. «Только что мне стало известно, что русские сбили самолет с грузом у самой границы». «Какой самолет с грузом?» Спросония не, не понял лорд Роулик. «Североамериканский, сэр. Самолет с грузом Альфа». В трубке раздалось нечто похожее на хрип. «Надеюсь, вы шутите?» Ничуть, сэр». «Как это произошло? Информации пока мало, сэр». «Это сделали русские, либо зенитной ракетой дальнего действия, либо их самолеты нарушили границу». «Черт! Это и в самом деле плохо, мой мальчик!» Лорд Роули на другом конце провода окончательно пришел в себя. «Что сейчас предпринимается?» «Сэр, с ближайшей баты подняты все наличные силы поиска и спасения, какие там есть». Я приказал не приближаться к месту катастрофы, просто оцепить его и ждать. Это правильно. Сэр, нам надо привлечь североамериканцев. Зачем? Это игрус, мы в любом случае не обойдемся без них. У них есть особые группы, подготовленных к действиям в такой ситуации. У нас они тоже есть, и подготовлены не хуже. Сэр, русские сбили самолет. Это открыто враждебное действие. К месту падения наверняка выдвигается группа русского спецназа. Нам понадобится вся помощь, какая только возможна. И кроме того, пусть русские имеют дело не только с нами, но и с североамериканцами. Лорд Роули подумал, если привлечь североамериканцев, хуже все равно уже не будет, а вот если не привлечь, тогда поднимется скандал. Грустно, и в самом деле их чертовщина какая-то. Под вашу ответственность, Дарн. изобрел он удачную формулировку, позволяющую в случае чего прикрыть задницу. Держите ситуацию там, а я попробую разобраться с ней тут. Где ближайшие североамериканские силы способны прийти вам на помощь? Цар, авианосная группа во главе с Хьюга Лонган сейчас стоит на траверзе Карачи. «Хорошо, вот их и привлеките. Докладывайте мне каждый час. Лично. Да, сэр».